Глава четвёртая. Кузины. Очутившись за оградой парка, Марион Уэтта садила лошадь и шагом подъехала к родительскому дому. Пульцовая краска на её щеках сменилась бледностью. Даже губы её побледнели. Она робко оглядывалась по сторонам, и в глазах вымелькало какое-то виноватое выражение, как если бы она совершила преступление и боялась, что его откроют. Но кому пришла бы в голову мысль о преступлении? При взгляде на это прелестное личике она непринуждённо сидела в седле, её статная фигура мягко покачивалась на спине и находится, медленно поднимавшегося в гору по аллее парка. Сокол сидел у неё на запястье, но перчатка уже не защищала руки, и острые когти, вцепившись в нежную кожу, разодрали её в кровь. Тонкая струйка крови текла по атласной кисти и капала с кончиков пальцев. Она не чувствовала раны и не замечала крови. Душевные переживания притупили её чувствительность. Всецело поглощённая своим неосторожным поступком, уже почти раскаяваясь в нём, она не замечала ничего, пока лошадь не остановилась под окнами дома. Отдав повод конюху, она легко спрыгнула на землю и тихонько направилась к боковому входу, надеясь пройти незамеченной. В у себя в комнате Она могла без стеснения дать волю чувствам, бушевавшим в ее груди. Но ее надежды не оправдались. Не успела она переступить порог, как чей-то звонкий голос окликнул ее с террасы, и в ту же минуту хорошенькая девушка, почти такая же прелестная, как и она сама, выбежала ей навстречу и пошла с нею рядом. Это была Лора. Лора Лавлейс, ее кузина, о которой она вспоминала в лесу. «Дай мне моего любимца!» воскликнула Лора, повернувшись к ней и снимая сокола с ее руки. «О, Мэрион!» — скричала она, отшатнувшись при виде крови. «Что это такое? Ты ранена?» «Да, правда. Я и не заметила. Наверное, сокол оцарапал меня когтями. Вот злючка. Надо подрезать ему коготки. Да ты не беспокойся, это пустяки. А где же твоя перчатка, Мэрион? Если бы она была у тебя на руке, он бы тебя так не исцарапал». «Ах, верно, перчатка. Где же она?» Дай-ка я её поищу. Мариона смотрела своё платье, стряхнула шляпу, словно перебрала всё, за что могла зацепиться перчатка и ничего не нашла. "Должно быть, я обронила её", сказала она, прикидываясь удивлённой. "А может быть, она зацепилась за что-нибудь в седле? А если нет, значит, я потеряла её дорогой. Ну ничего, куплю себе новую пару, вот и всё". "Милая кузина", сказала Лора умоляющим тоном. Мне делается так страшно, когда я вижу кровь. Я очень беспокоюсь, когда ты уезжаешь одна так далеко на соколиную охоту. Ты должна брать с собой кого-нибудь, Мэрион. Или не выезжать за ограду парка. Я уверена, что за оградой тебе грозит опасность. Грозит опасность? Ха-ха. Может быть, ты и права, милая Лора. Может быть, это-то и манит меня за ограду парка. Когда я отправляюсь на охоту с собаками или с соколом, мне тесно в этой ограде. Я чувствую себя как в клетке. То ли дело хочется на просторе, глубоко в глубоко лесной чаще. Ну ты только подумай, Мэрион. Ты ведь слышала все эти рассказы о разбойниках? Это они напали на одну знатную даму, и остановили её карету на Красном холме. Дядя говорит, что это правда, и что они с каждым днём становятся всё отчаяннее, потому что у нас плохие порядки. Ах, кузина, послушайся моего совета. Не езди больше одна. Хороший совет, дочка. Кажется, ты слышишь его от младшей сестры. И я надеюсь, что ты последуешь ему и не заставишь меня подкрепить его приказанием. Высокий пожилой джентльмен со строгим благородным лицом, который так неожиданно вмешался в их разговор, был никто иной, как сэр Мармодюк Уэдт, отец Мэрион и дядя Лоры. Моя кузина говорит правду, продолжал он. И хорошо, что мне об этом напомнили. Дороги сейчас небезопасны. А уж если сказать правду, Даже у себя в доме небезопасно, потому что во всей нашей нищей, несчастной стране идет разбой и при дворе короля, и на королевских дорогах. Поэтому прошу вас, дети, не выходите за пределы парка. За оградой небезопасно даже и с провожатами». «Правда», — подтвердила Лора, — «ведь у той леди, которую ограбили, было несколько слуг. Кажется, вы так говорили, дядя?» «Да, ее карету сопровождало шесть человек». «Подумайте, какая надежная охрана!» И все до одного разбежались. Так и следовало ожидать. А откуда же им быть верными и честными при таких негодных правителях? Скоро у нас в стране исчезнет всякое представление о чести. У скверного хозяина и слуги становятся скверными. Но ничего, детки. Будем надеяться на лучшие времена. А для того, чтобы воскресить дух доброй старой Англии, я хочу устроить для вас праздник. И пригласить всех наших друзей и соседей. А что же это будет такое? спросила Лора, которую перспектива праздника обрадовала, по-видимому, гораздо больше, чем её молчаливую кузину. Это будет сельский праздник. Где? Здесь, в нашем парке. Ну, конечно, у нас в парке. А кого же вы пригласите, дорогой дядя? Всех окрестных соседей на 10 миль вокруг, а то и дальше, если захотят приехать. Я не они пожалеют. Пары лишних быков ради такого дня. Ну какой же день, дядя? Ведь это не Рождество, не Троицын день и даже не майский праздник. А разве ты ничего не можешь припомнить, кроме праздника? Ну а если это день рождения? Ах, правда, ведь на той неделе день рождения у Уолтера. Но папа, разве он приедет домой? Вот именно. Он должен приехать как раз накануне своего дня рождения. Бедный мальчик. Долго он пробыл вдали от нас. Но я надеюсь, всё же не так долго, чтобы его успели испортить в этой опасной школе. Так вот, мы устроим ему встречу по старому обычаю, достойную Бекингемашира. А вам, девочки, придётся поработать и принять на себя заботы по приготовлению к приёму гостей. С этими словами сэр Мармодюк повернулся и пошёл к себе, оставив племянницу и дочку обсуждать эту приятную перспективу. После его ухода кузины стояли молча, каждая погружённая в свои мысли. Ах, какой это будет счастливый день! Видите, Уолтер уже будет здесь, радовалась про себя Лора. А Мэрион шептала, замирая: "Ах, какой бы это был счастливый день, если бы Голдсбер был здесь!"